И никто, кроме старца, не может ее успокоить. Мы шли парком. Дорога шла нищенка. Узнав маму, опустилась на колени. Мама велела отдать ей кошелек. Не вставая с колен, нищая шепнула. «Какая же горькая твоя доля!» Мама не сразу ее поняла. Когда мы отошли, мама спросила, что она сказала. Я, не желая тревожить маму, сказала. Она сказала, будет молиться за милость. А я думаю, что она сказала, что я более ее нуждаюсь в милости. У мамы есть это свойство — угадывать слова, которые она не сразу понимает. Вчера ночью мама проснулась с криком. Что с маленьким? Ей почудилось, что его укусила змея. Пришлось вызвать старца. Он полагает, что маме хорошо было бы поездить. Доктор вполне с ним согласен. Мама сказала, никуда я не поеду, так как старцу с нами ехать нельзя, а без него боюсь остаться. 2 января. Видела вчера эту книжку, присланную Павлом Александровичем. Называется она... «Царствование государя-императора Николая Александровича». Примечание. Книга, составленная Елчаниновым, была издана в 1913 году к трехсотлетию дома Романовых. Для заграничного издания переведена на французский язык женой великого князя Павла Александровича графиней Гогенфельзен, впоследствии княгиней Полей. Предисловие к заграничному изданию было написано академиком Сюгером. Смотри письмо великого князя Павла Александровича к Николаю от 29 мая 1913 года в книге «Николай II и Великие князья». Удивительно, как они не тактичны. Кому нужна такая книга? Если бы ее написал какой-нибудь писатель из наших, ну, хотя бы князь Мещерский, ну, или Пуришкевич, я бы поняла. Всякий поэтому делает карьеру. Но для чего? Для чего это нужно? И так все просто, так грубо, льстиво становится стыдно за нашу высшую аристократию. Она его папу называет глубоким, кротким, устойчивым, как скала. А еще недавно в салоне гневной говорились ее слов «флюгарка с короной». Так она называла папу. Примечание. Она — графиня Гогенфельзен, княгиня полей. По моему мнению, и первое, и второе неверно. Он папа не скала, но и не флюгарка. В нем достаточно – Если не силы воли, то упрямство, чтобы поставить на своем там, где он считает нужным. И это уже имела возможность испытать семья великого князя Павла Александровича на себе с большим успехом. Мама говорит, эта книжка, очевидно, имеет политическое значение, но читать ее... А папа говорит, книжка не для нас, а для тех, кто знает, как читать. А по мне, как не читай, одинаково противно. Тем более, что по моему усмотрению она политически еще беднее, чем литературно. Если бы мы говорили о России, то особо царя неприкосновенно, и никто не станет с ним знакомиться через эту книжку. Ну а за границей? Там такими сахарными барашками... Никого не удивишь, слащаво, неумно. И старец смеется. Пускай князюшка тешится, ему это приятно. А до других, какое ему дело? Ведь он никак знает, что его все старшим дураком над дураками считают. А на мой вопрос, как ему книжка нравится, сказал, что на дешевую карточку смотреть, коли лицо живое тут, И еще прибавил «Дураки они, вот что! Папа куда умнее того снимка, что нарисовали».